Багач и пастушок. Абхазская сказка. В одном селе жил безжалостный и скупой богач. У него было большое стадо овец и коз. Из скрядности он держал только одного пастуха, обременяя его непосильной работой. Когда же наступал срок расплаты, богач обвинял пастуха в том, что тот, не доглядев за стадом, причинил ему убыток. и выгонял его, ничего не заплатив, и нанимал другого. И вот однажды богач выгнал одного пастуха и стал подыскивать другого. Искал и искал, но никто больше не хотел у него работать. Тогда он нашёл безродного мальчика-сироту и взял его в пастухи сроком на 5 лет. За это богач обещал дать ему 5 коз с приплодом, когда закончится его служба. Мальчик стал пасти стадо с большим усердием. Трудно ему приходилось, но он терпеливо переносил все невзгоды. Жил он на лугу, где паслось стадо, в шалаше у озера. Время шло, и пятый год уже был на исходе. Однажды, когда стадо отдыхало и пастух сидел, задумчившись на берегу озера, к нему подошёл старик с длинной седой бородой, по которой истекали капли влаги. Он поздоровался и помолчав сказал: "Надоела мне вода. Мне очень захотелось молочка. Не угостишь ли меня? Уважаемый старец, отозвался пастушок. Хозяин держит на учёте всё молоко, и я не хочу его обманывать. Но позвольте вас угостить моей долей. Она скромна, зато я могу предложить вам её от чистого сердца. Старик выпил молоко, похвалил, поблагодарил пастушка и исчез в ивовых зарослях. Ночью пастушку приснился странный сон. Как будто стадо его пасётся над неозером, и он там же, при нём. Когда стало вечереть, скотина потянулась к берегу, а он никак не мог выплыть. Тут показался старец, которого он угостил молоком, и что-то крякнуло козлу в ожеку стада. Козёл вернулся, зацепил мальчика за пояс рогами и потащил за собой на сушу. Стадо собралось, и две сторожевые собаки приветствовали пастушка радостным лаем. От этого лая он и проснулся. Солнце уже поднялось, козы и овцы блеяли, напоминая, что их пора доить. Мальчик долго не мог прийти в себя и заняться обычным делом. Наступил последний день службы по договору с богачом, и пастушок стал просить у него обещанных пятерых коз с приплодом. Но тот и не собирался выполнять договор. Он накричал на пастушка, сказал, что за это время от плохого ухода шерсть у овец поредила. Козы стали давать меньше молока, и приплод скота убавился. Пусть пастушок убирается по добру по здорову куда хочет, пока он не побил его. Что оставалось делать бедняге? Он завязал свои жалкие пожитки в узелок, повесил его на пастуший посох, перекинул за плечо и чуть не плача покинул свой шалаш. Богачче злобно смотрел ему вслед. Уходя, пастушок заметил, что какой-то козлёнок отбился от стада, которое уже двинулось к озеру. Козленок, блея, подбежал к пастушку и стал лбом тереться о его колено. Тут мальчик не выдержал и обратился к богачу. «Отдай мне хоть этого козленка!» Богач, торопясь нагнать стадо, плюнул вслед пастушку и крикнул. «Бери, только отстань от меня! Этот паршивый козленок тебе как раз подстать!» Мальчик пошел по дороге, сам не зная куда, а рядом с ним, не отставая, бежал козленок. К вечеру пастушок оказался на противоположном берегу озера, у которого он раньше пас стадо. Утомлённый дорогой, он решил переночевать. Набрал сучьев, разжёг костёр и, подложив узелок под голову, лёг спать. Козлёнок устроился у него в ногах. Два-три раза за ночь мальчик подбрасывал в костёр хворост и с просонья окликал собак: "Соу! Оу!" Словно ещё пас стад. Проснулся он от утреннего холода. Осмотревшись, увидел, что костёр потух. Кругом расположилось стадо, и козёл-вожак в упор смотрит на него, а козлёнок, мотая головой, щиплет свежую травку. В этом месте в озеро впадала речка. Пошёл пастух вверх по течению, и всё стадо двинулось за ним. Так они пришли в горы, откуда вытекала речка. Здесь пастух поставил шалаш и продолжал пасти стадо. Прошло несколько лет. Мальчик стал взрослым. Женился на девушке из ближнего села и обзавёлся семьёй. Теперь у него самого были пастухи, которому у него хорошо жилось, так как он помнил о своей прежней горькой доле.